В студии Римский садик представляет аудиосериал ⁇ Сыщик липов ⁇ Серия пятая ⁇ После бала. Глава первая ⁇ Ночь. Ранее в сериале ⁇ Вот балда! Всему приходится учить. Зайдешь. Наденешь Вареникова наручники на ноги, чтобы не брыкался. Потом сунешь ему в рот тряпку, чтоб не орал. Снимешь с него кушак, зацепишь его на крюк, сделаешь петлю. Веса в Вареникове пуда три, не больше. А у тебя пудов шесть. Шесть с половиной. Значит, подымешь его, как пушинку, поставишь на лавку, а потом ее выбьешь у него из-под ног. А -а -а. теперь понял. Прямо сейчас исполнять? Нет, тотчас после моего отъезда. Ну-ка, подай, братец, шубу. Домой, изволите? Увы, нет. Надо еще одну девицу навестить. Проводив начальство, младший надзиратель Яровских пошел в третью камеру. «Что? Начальник приехал?» Геровский, отводя глаза, молча кивнул и, вынув наручники, присел у ног Варенникова. А, «А почему я шагов не слыхал? Эй, ты чего это делаешь?» «Что велено? это не брыкайся. В грехах лучше покайся. Скоро перед Господом предстанешь». «Что? Что? Помогите!» «Ищи. Нет в сыскной никого». И в ту секунду, когда Яровских, наконец, застегнул на ногах наручники, Вареников со всей силы огрел его теми, что сковывали его руки. Надзиратель от боли схватился за голову и повалился на пол. Излюбленным развлечением в деревне, где вырос Вареников, были драки стенка на стенку, в которых Андрюха был одним из лучших бойцов. Чтобы не дать противнику подняться и вытащить револьвер, он прыгнул на него сверху и принялся лупить наручниками по лицу. После одного из таких ударов надзиратель обмяк и притих. «Что? Сдох, сучий, потрох? Так тебе и надо. Господу нашему передай, что я к нему не тороплюсь». Половой сдернул с пояса надзирателя ключи. Отыскав нужный, освободил от наручников ноги. Но как не выворачивал ладони, открыть ручные кандалы не сумел. «О, черт! Как же я со скованными руками по улице пойду!» «Да еще без верхней одежды!» Варенников расстегнул на трупе Яровских кобуру, вытащил из нее револьвер, вышел из камеры и закрыл ее на ключ. Потом огляделся и прислушался. Ни шорохов, ни звуков. «Не соврал, покойничек. И впрямь никого!» Варенников спустился по парадной лестнице, аккуратно открыл входную дверь. Вдруг Клоповский еще там, на офицерской. Но на улице было пустынно. Лишь морозный февральский ветерок гонял снежинки по тротуару. Ежись от холода, при аресте Клоповский не позволил ему надеть зипун и шапку, Андрюха побрел в сторону Вознесенского проспекта. На его счастье, на углу с фонарным переулком стоял извозчик. Вареников плюхнулся в сани и быстро закутался в плед. «На Малый проспект. В трактир розочка!» «А ты чего это без пальта? Чай не лето? Грош ты есть?» А, как же! А ну предъяви! Извозчик обернулся к седаку и увидел наставленный на него револьвер. Хватит! Оружие в руках варенников держал впервые. Однако видел в синематографе, как ловко управлялись им лихие американские пастухи, которых звали ковбои. Подражая им, он взвел курок. Э, ты что это делаешь? Не надо! Варенников протянул связку с ключами Сними наручники Извозчик дрожащими руками схватил ключи И освободил Андрюхины руки Сделано, барин Теперь езжай на малый А потом? А потом ты про меня забудешь Навсегда Иначе из-под земли достану Номер твой 2296 я запомнил Как прикажете, барин Извозчик хлестнул кнутом И лошадка его понеслась Оболешев неподвижно лежал на мостовой, снег вокруг него был алым. Вокруг сыщика, сняв шапки, стояли кучера карет, в которых в зимний приехали гости. Стецинскому Липову и Желтакову, пришлось расталкивать возниц локтями. А ну, разойтись! Дай дорогу! Стецинский, стянув с руки лайковую перчатку, стал искать пульс на запястье Оболешева. Желтаков сочувственно хлопнул Казимира Мячеславовича по плечу. «Пуля угодила в голову. Увы, ваш товарищ мертв. Поверьте, я войну прошел». «Ошибаетесь. Я чувствую пульс». «Не может быть». Липов присел на корточки, расстегнул оболешиву сюртук и приложил ухо к груди. «И сердце бьется». Бьется. Липов вскочил и ринулся к зевакам. Кто отвезет раненого в больницу? Мы его с радостью. Ну, без позволения барина не моем. Всю обидку кровью запачкает. Оттирай потом. Липов достал револьвер и взвел курок. Кучера попятились. Оболешев спас жизнь государю. Пустите револьвер надворный советник. Что у вас за манера и всюду размахивать? Услышав знакомый голос, Липов обернулся. Перед ним стоял оберговмейстер Всеволожский. «Мой чиновник ранен. Его надо в больницу». «Хорошо, хорошо. Мой кучер его отвезет. Эй, Прошка!» Из толпы выбежал здоровенный малый и по-солдатски взял под козырек. «Здесь ваше превосходительство». «Отвезешь раненого в госпиталь дворцового ведомства». «Есть ваше превосходительство». Прошка тут же бросился к Кабалешеву и вместе со Стецинским поднял его с земли. «А вы, Липов, пойдемте со мной. И выжил таков тоже». Они вошли в Зимний дворец через министерский вход. Тела погибших городовых уже успели отсюда унести. Лишь кровавые пятна на полу свидетельствовали о трагедии, случившейся здесь четверть часа назад. «Я доложил обо всем его величеству, и он повелел хранить все произошедшее в тайне». «Как?» Почему? не снова беременна. Надеется, что, наконец-то, мальчиком. Ей нельзя волноваться. Поэтому и зарубите это себе на носу. Никакого динамита не было. А Столетов покончил с собой из-за несчастной любви. А как же полицейские, что здесь погибли? Ну, мы что-нибудь придумаем. Предлагаю следующее Чины дворцовой полиции успешно отразили атаку грабителей, пытавшихся прорваться в зимний Но трое из них, геройские, погибли Отлично, так и скажем Само собой, семьи погибших получат пенсии Ну, а вы, господа полицейские начальники, неочередное производство в чинах Всем все понятно? Обедные бедные песцы? Тоже их по тундре будет гонять. А вы оказывается шутник, надворный советник. Что ж, не смею больше задерживать. Честь имею. Лихач Степка гнал коня во весь опор, и буквально через пять минут после выстрела на набережной сани с белкой уже катились по мосту императора Александра II, в простонародье именуемом Литейным. Пролетев затем по широкой Нижегородской улице, они свернули в финский переулок, и мгновение спустя, лихо обдав прохожих пушистым снегом, Степка затормозил у финляндского вокзала. Мамзель, вуаля, приехали! По первоначальному плану на привокзальной площади, где всегда полно извозчиков, Белка с Тулуповым должны были сменить экипаж, дабы запутать погоню. Но события пошли не по плану. Тулупов полчаса назад погиб, а Белка, выбегая из Зимнего, оступилась на Дворцовой набережной. В первый миг боли она не почувствовала, но в санях ступня разнылась – Да так сильно, что вылезть оттуда белка не могла. Эй, мамзель, приехали! С вас, как условились, полсотни рубликов. У меня изменились планы. Вези теперь на шкиперскую набережную. Дом Молочаева. Ха, за второй адресок накинуть полагается. Тебе полсотни рублей мало? А пулю в лоб не желаешь? Шкиперский проток был границей между городом и огромной свалкой на Гаванском поле. Народ там обитал лихой Полиция лишний раз туда не совалась Потому Белка там и поселилась Через полчаса Степка подвез ее к новому каменному зданию На первом этаже которого владелец устроил кегельбан А два других отвел под меблированные комнаты Держи свои полста Если хочешь больше, дотащи меня до комнаты Я ногу подвернула Ступить на нее не могу На второй этаж мне точно не подняться Червончик Вот ведь живодер Ладно, накину пятерку Червонец! У меня для бомбистов тариф особый Хорошо, черт с тобой, червонец Степка спрыгнул с облучка, привязал коня к газовому фонарю Затем, наклонившись, взял белку на руки, внес в подъезд и, кряхтя, поднялся по лестнице На площадке второго этажа их встретил обеспокоенный коридорный Ой, барышня, а что случилось? Так отплясывала, что ногу повредила Вот до чего эти маскарады доводят Белка утром соврала коридорному, что идет сегодня на маскарад, потому-то и оделась горничной. Дверь нам открой! Э, сию минуточку. Вот, проходите-с. Степка занес Белку в просторную угловую комнату и положил на кровать. Держи, червонец, и рот свой закрой на замок. Конечно, конечно. Примного вам благодарны. Если что, утром я у биржи, а вечером у медведя завсегда стою. Что прикажете подать? Водки и поесть Сию минуточку Когда коридорный закрыл за собой дверь Белка, наконец, дала волю душившим ее чувствам Нет, плакала она не из-за гибели Столетова А потому что революция снова отодвинулась на неопределенный срок Лоповский решительным шагом зашел в бордель. На встрече ему выпорхнула бандерша. А, Леонид Семенович, проходите, располагайтесь, коньячка, водочки. Водочки. А где все девки? Так масленица. Гуляет народ. Всех уже разобрали. Но если вам не терпешь, ради вас так и быть. Тряхну стариной. Не, только не это. А та, тоще, что в предыдущий раз. Виолка? Ага. Она скоро освободится. Дай бог, чтобы к утру реванские купцы абонировали ее на всю ночь. Чтобы им пусто было. Черт с ней. Заеду завтра. В какое время? А то завтра на вечерки. Народу придет еще больше. Каждый день масляной недели имел в народе собственное название. Понедельник именовался «Встречей», Вторник – заигрышами Среда – лакомкой Четверг звали Широким Пятницу – тещинами вечерками Субботу – заловкиными посиделками Ну, а воскресенье, когда веселье достигало немыслимых пределов – проводами Ну, если оставите задаток, забронирую вам Виолку на выбранное время Только чур не опаздывать Не стоит, прощайте Нибудь другое придумаю. Тоньше, изящней. Ну, припугнул бы я сейчас Виолу. А если бы она не испугалась, что тогда? Застрелить ее прямо в бордели? Тогда точно на каторгу отправят. Ладно, черт с ней. Раз на всю ночь абонирована, значит не только со мной, но и с оболевшим. она не встретится Утро вечера мудреней Завтра я обязательно придумаю, как закрыть ей ее поганый рот Ой, да, тройка, Напарник Варенникова очень обрадовался его возвращению Ой, у меня уже ноги подкашиваются И язык давно на плече Народ как с ума сошел, прет и прет Вот на, этот поднос э, в третий номер, а этот в пятый Ах, их тащи, я за расчетом пришел С ума, что ли, сошел? Хозяин у себя? Да, с... они с выручкой считают Варенников постучался к нему Кто там? Андрюха пал, Степанович Входи Тут уж больно быстро тебя из сыскной отпустили. Ага. А что ты натворил? Да ничего, обознались они. И как поняли, сразу извинились. Что ж, всякое бывает. Чего тебе? Расчетец получить. Чего? Ты что, белины объелся? Клиентов сажать некуда, а ему расчетец. А ну, живо работать. Не могу, никак не могу, пал, Степанович. Если как на духу, то... И соскна я деру дал. Деру? То бишь не обознались? Тогда в чем твоя вина? Ну, как сказать? Человек я убил. Чего? Ну, он сам напал. Молись, говорит. Ну, я и вдарил. Да уж. Дела. Спроси меня с полчаса назад. Сказал бы, что ты муху не обидишь? А вон оно как. И что ты собираешься делать? Как что? Сперва мамку с батей навещу. Полгода их не видел. Отдохну чуток. А там уж и весна. Пахать буду, сеять. К весне ты на каторге будешь. Как-то я ж из Питера твой еду. Думаешь, соскари забудут про тебя? Нет, милок. За убийство тебя искать будут долго и везде. А первым делом по месту приписки. Господи, за что ж мне это? И... И что мне делать? Сама личность надо менять Паспорт фальшивый выправить А где такой? Выдают? Ну уж, не в волосном правлении Однако, ежели деньжатами располагаешь, могу пособить Махнешь с ним туды, где тебя не знают Да хоть в Москву, у меня там братец чайную держит Дам тебе рекомендацию Годик у него перекантуешься А там гляди, со и впрямь про тебя забудут. Тогда в деревню свою и вернешься. Хе, ловко придумано. Деньги у тебя есть или нет? Но вы же сами знаете. Жалованье за полгода должны. Стало бы девяносто рубчиков. А сколько ты чивых накопил? У, -у, у сие дело личное, хозяев не касательное. Да к налиповый патчпорт 90 рублей не хватит Чаевых у меня 8 червонцев Ишь ты, подишь ты Давай-ка их сюда Не, все отдать не могу Мне в Москву за что-то ехать-то надо Ладно, хрен с тобой, одну десятку можешь оставить Примного благодарна вам, Пал Степанович. А когда новый паспорт будет готов? Завтра? Не, точно не завтра Но надеюсь, что к воскресенью его получат. -а, а где мне жить до воскресенья? В трактире то больше нельзя Сюда, Сыскари-то -с -с точно придут у -у -у. Ты прав Давай-ка я тебя у себя спрячу В дровяном сарае Ну там же холодно А в доме никак? А если сыщики туда заявятся? И меня, как твоего сообщника, заметут? В сарай-то они точно не полезут А холода ты не бойся Я тебе для сугреву шубу свою старую дам И четверть водки Спасибо, Павел Степанович Вовек вашу доброту не забуду Госпиталь дворцового ведомства Располагался на углу Малой конюшенной улицы И Чебоксарского переулка Докторам и младшему медицинскому персоналу Квартиры предоставлялись прямо в здании больницы По этой причине ночных дежурств по госпиталю не было. А если поступал срочный больной, будили необходимого для его лечения врача. К приезду Стицинского обергофмейстер Всевложский успел протелефонировать в госпиталь и в приемном покое Аболешева дожидался сладко зевавший хирург Ульрих. Раствором перекиси водорода он обмыл окровавленное лицо сыщика и осмотрел раны. «Да ваш приятель везунчик». Обычно попадание пули в голову приводит к летальному исходу, но в данном случае она прошла по касательной, зацепила кожу на щеке, срезала верхушку уха, а потом благополучно ушла в небеса. А почему он вне сознания? Ну, Из-за потери крови и сотрясения мозга, хоть и показательный, но пуля все-таки задело, и удар у нее был сильным. И каков ваш прогноз? Хм. Ну, для точного прогноза нужен снимок в случаях рентгена. Вдруг э -э, раздроблены кости, и их осколки попали в мозг, а, -а вот ежели осколков нет, можно ушить раны. Так сделайте этот снимок. И не могу, не имею права. Старший доктор Богословский никому этот аппарат не доверяет «И где он?» «Его вызвали к морскому министру, бедняга мая цепочками, и боюсь, что скоро нас покинет» «И когда вернется ваш Богословский?» «Понятия не имею, он у министра сутками пропадает» Стецинский прикинул, что именно ему вытащить из кармана – револьвер или бумажник Но решил, что доктора – люди бывалые, пациенты и их родственники угрожают им часто – «Револьвером Ульриха не проймешь. Потом, не дай бог, еще жалобу на него накатает. Поэтому Стецинский вытащил бумажник, а из него четвертную». «Нет, ну что вы, лечение у нас бесплатное. И потом за вас сам Всеволожский просил». «Я не хочу, чтобы мой товарищ умер из-за кровопотери. Ушейте раны». «Ну, если вы так настаиваете...» Ульрих схватил кредитный билет и спрятал его в кармане халата «Только вам придется помочь мне с их лучами Фельдшеров привлечь не могу, они обязательно донесут на меня приват-доценту «Сделаю все, что потребуется» «Давайте переложим вашего друга на каталку» Через 10 минут Ульрих проявил рентгеновский снимок И никаких осколков в голове Абалешева не обнаружил Липов настолько устал за этот бесконечный день, что, приехав на офицерскую, всыскную подыматься не стал. Открыв ключом дверь, он вошел в квартиру. Навстречу ему бросилась Надежда Аркадьевна. Господи, Федор, наконец-то! Я вся из-за вас на шарнирах. Так волновалась, так волновалась. Со мной все в порядке. Но вот мой подчиненный... Ой, Тяжело ранен. Господи, Казимир, я этого не переживу. Нет, нет, Стецинский в порядке. Я про Оболешева. Вы его не знаете. Ну, слава Богу. То есть, я хотела сказать, мы будем молиться за вашего. Как его? Оболешева. Мучает меня то, что его ранение на моей совести. Не корите себя. Если оболешев умрет. Федор! Возьмите себя в руки Никак не получается Я ведь не все еще рассказал Я человека убил Господи Плохого, преступника, террориста Но... Но человека Думаю, вам следует выпить Еще как следует Но Дуняша спит Я словно предчувствовала И приказала поставить ей графин в буфет Сейчас все достану Нет-нет, стопкой я не обойдусь Дайте-ка стакан Федор, ну это уже слишком И еще одно Это, конечно, секрет, но вам я его открою Сегодня мы со Стецинским спасли жизнь государю Ура! За это я выпью Да? Если бы не выдающиеся дедуктивные способности Стыцинского за государя. За Казимира. <как> Надеюсь, больше нет препятствий к приглашению его на ужин. Государя? Федор, не валяйте дурака. Вы прекрасно поняли, о ком я... Тогда и вы дурака не валяйте. Вы ведь прекрасно помните, что эту вашу идейку я уже отклонил. А вот Варенька меня поддерживает Господи, ну зачем вы дочь в это впутали? Не дочь А... а кого? Вашу жену Кого? Кого? Вы не забыли, что я медиум? Разве такое забудешь? «Значит так, передайте Вареньке, что Стецинский тот еще жеребец, и интрижка с ним точно разобьет ваше нежное сердце». «А вот Варенька уверена, что я могу любого жеребца поставить в стойло». «Она вам льстит». «Тогда или нет? Если нет, мне придется ежедневно подниматься к вам на службу и сидеть часами в приемной, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание Казимира. Вы этого добиваетесь». «Хорошо, я устрою вам свидание со Стецинским, но не здесь, не в квартире. Все, я чертовски устал. Иду спать». И схватив со стола графин с остатками водки, Липов удалился к себе в спальню. Петербургская богема любила селиться на Маховой улице. Уютный квартал между Фонтанкой и Литейным нравился и художникам, и артистам. Здесь располагались дорогие доходные дома, жить в которых было и прилично, и удобно, да и до главных театров недалеко. У подъезда одного из таких домов в этот поздний час швейцар поджидал у парадной важных жильцов Ларису Дмитриевну и Всеволода Валерьяновича. Они всегда приезжали вместе. Но сегодняшней ночью вернулись порознь. Первым подъехал Всеволод Валерьянович Смородин. «Доброго здоровья, ваш брат. Однако чем-то раздраженный Смородин швейцару не ответил и против обыкновения не сунул ему в руку гривенник, чем сильно огорчил Никифорова. Подойдя к подъемной машине, Смородин вызвал кабину и, когда то спустилась, зашел в нее и уехал наверх, не попрощавшись. Минут через десять к дому подъехали другие сани. Из них вылезла Лариса Дмитриевна Валдайцева. Лицо у нее было нахмуренным, а взгляд решительным. Эй, ты! Как там тебя? А, галактион, с вашего позволения. Отнеси-ка чемодан в квартиру. А Маруська ваш где? Чемодан за Валдайцевой неизменно таскала горничная, всегда сопровождавшая читу в вечерних поездках. Я ее прогнала! С этими словами Лариса Дмитриевна скрылась в парадной, А задаченный Никифоров отправился за чемоданом. Извозчик, куривший на лучке, завидев его, спрыгнул и заключил в объятия. Гашка, ты! ⁇ Оська! ⁇ Сколько лет, сколько зим! ⁇⁇ А говорили, ты в Болгарии погиб ⁇.⁇ Не, как видишь, выжил. Только без руки остался. А в деревню Чаву не вернулся. А что там без руки делать-то? ⁇ Швейцаром вот пристроился. Жильцы в доме все порядочные. Кто пятачок сунет, то гривенник. Жить можно! Ну, а ты как? Да мы тоже в город подались. Баб моя теперь кухарка, я вот извозчиком. В общем, перебиваемся с хлеба на квас. Чемодан-то донесешь одной рукой? Да он легкий. Валдайцева в нем концертное платье возит. Кто? Валдайцева? Которая в граммофоне гайда-тройку поет? Она самая, собственной персоной. вот дела. Кому, скажи, не поверят, что саму волдальцу укатал. Тот, думаю, гол знакомый, азычный какой. Когда горничную распекала, на другом берегу не было слышно, ей-богу. А чем Маруська-то провинилась? С барином ее застукала. Не может быть. Ну, почему не может? Барин с горничной – обычное дело. Оно-то, конечно, только Маруся не такая. блюдет себе крепко. И так к ней и сяк, мол, не хотите ли, любезная Мария Петровна, чаю э, с конфектами испить? Так нет, ни в какую. Больно им надо с нашим братом путаться. Особенно, когда барин на них глаз положил. Хе -хе. Баба да без один у них вес. Это ты верно подметил. Только вот, что теперь с ней будет? А тебе что за беда? А, да. Если вдруг, Сани, твоим жильцам понадобится, я в первую половину дня тут недолечи, у окружного суда стою. Ну, само собой, с меня тогда, Магорыча. Ну, спокойной ночи. И тебе. Играющий, подхватив чемодан, швейцар зашел в парадную, закрыл ее на ночь и поднялся на третий этаж. Дверь в квартиру ему открыла кухарка Тося. Галактион Петрович, ты чего это не спишь? А ты че орешь? Не видишь чемодан принес. Который Маруська таскала. Я не сразу сказала, что платье ей на не буду. Я им не горничная, я кухарка. А то, что барину моя стрепня не нравится, так она его все равно выгоняет. Врешь. Да к шуб сквозь землю провалиться. Сам послухай. Швейцар присел на сундук, стоявший в коридоре. Дверь в столовую, где ссорились Лариса Дмитриевна Валдайцева и Всеволод Валерьянович Смородин Была приоткрыта и слышно было каждое их слово Вот если бы у твоих родителей было имение Ты бы знала, что куриц в курятнике много А петух там один, то же самое в свинарнике Не знала, что живу в свинарнике Да с этойкой свиньей Ларочка, ну зачем же так оскорбительно? Тебе же завтра будет стыдно Не будет Потому что завтра ты отсюда съедешь навсегда Ну нет, нет, это непрактично Как прикажешь заправлять твоими делами, живя в отдалении? А ты больше не будешь ими заправлять Мы расстаемся во всех сферах Как это? Слава богу, счета у нас в банке раздельные Мы не венчаны И детей бог не дал Просто разойдемся, как в море корабли. Лара, послушай. Не слушать, не видеть тебя не желаю. Всего одно слово. Хорошо, только одно. Прости. Нет. Швейцар Никифоров, зевнув, встал с сундука. Ну и дела. Конец первой главы.